35. Вечеринку устроили в квартире Морти ровно через неделю, когда Купа выпустили из клиники департамента. К его удивлению, подлечили его совсем немного. Под повязками на его плечо посадили несколько сверхъестественных паразитов, которые обкусали клочья кожи и заполнили рану тщательно контролируемым сочетанием кости и мышц. Думать об этом было довольно неприятно, и Куп старался не думать. Это было не так сложно, учитывая происходящее. Морти отделался легким испугом после похищения. Он слегка вздрагивал, если кто-то оказывался у него за спиной. Большую часть вечера он старался прислониться к чему-нибудь твердому. К стене, двери или холодильнику, так, чтобы видеть всю комнату и выходы из нее. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Куб. «Прихожу в себя», — ответил Морти. «Скажи мне, как человек, которого похищали намного чаще, сколько времени нужно, чтобы справиться с последствиями?» «Я расскажу, когда справлюсь». «Ты бесполезен», — заявил Морти, и они с Купом чокнулись бутылками пива. Появилась Жизель тоже с пивом. «Видите, я уже в норме, могу вскружить голову кому угодно». «Ты всегда могла», — сказал Куп. На другом конце комнаты Салли беседовала с Тинтином, За последнюю неделю Куб привык к мысли, что теперь работает на департамент и постоянно будет рядом с Жизель. А вот по тайным встречам с Салли и Тинтином он будет скучать. Теперь, когда он будет планировать какое-нибудь дело, ему придется заполнять бумаги в трех экземплярах. Хотя этого все равно никогда не случится. «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказала Жизель. «Ты читаешь мои мысли?» «Это несложно. Ты привыкнешь к честной жизни. Я привыкла» и не оглядываться постоянно довольно приятно. Мне нравится быть параноиком. Самые скучные вещи становятся интересными. Однажды я сидел в прачечной, и тут решил, что за мной гонится целая армия якудза. Оглянуться не успел, как белье достиралось. Почему якудза? Долгая история. Значит, надо держаться поближе, чтобы ее услышать». А ты хочешь ее услышать? Я подумаю. В дверь постучали. Морти открыл, и на пороге появилась бэйлис с подарочной коробкой. Она подошла, поцеловала Купа в щеку и обняла Жизель. «По-моему, повышение тебя взбодрило», — заметил Куп. «Ага, я теперь официально выполняю обязанности Нельсона. И у меня новый напарник». «Кто?» «Догадайся», — сказал голос в голове у Купа. «Фил, тебе дали Фила? Кто тебя так ненавидит?» «Эй, я обижусь», — скажи ему, — надулся Фил. Бейли скивнула. «Не так плохо иметь напарника, который может смотреть, что у людей в мозгах. К тому же он не ест так, что никаких больше тухлых тако». Она протянула Купу коробку. «Считай это ранним рождественским подарком. Открывай». Куп поднял раненую руку. «Не уверен, что справлюсь». «Тогда я открою», — сказала Бейлис, хотя Жизель и Морти немедленно обозвали ее ребенком. Она развязала ленточку и открыла коробку. Внутри оказалась фотография в рамочке. Бледный человек в плохо сидящем костюме, явно сшитом на кого-то другого. «Кто это?» — спросила Жизель. «Кого-то напоминает». «Это Нельсон», — сказал Куб. Бейлис кивнула. — Познакомьтесь с новичком зомби из отдела писем. Куб вынул фотографию из коробки и поставил на стол. — Я буду стирать с нее пыль, — пообещал он. Под потолком промелькнули летучие скаты с бокалами Маргариты в длинных пастях. Один спустился и вручил бокал бэйлис а потом вылетел через заднюю дверь. — Я так и не узнал, что ты сказала Вулричу о шкатулке, — заметил Куб. бэйлис Попробовала коктейль. «Я сказала, что она сломалась при убийстве Зальцмана, принесла несколько кусочков фальшивой шкатулки, которую разбили ангела И Вулрич купился?» «По-моему, он просто рад, что шкатулки больше нет и не придется за нее отвечать. С другой стороны, его страшно бесит необходимость возместить ущерб после погрома в проклятом городе». а сказал Куб, — «если они хотят спрятать концы в воду, придется платить». Жизель сказала, отхлебнув пиво. «Непонятно только, что случилось с огромной рыбой и вепрем». «Это самое простое», — возразил Куб. «Загляни в лавку мясника на темном этаже. Уверен, у них до сих пор есть специальное предложение на суши и ребрышки». «Как мило», — сказал Фил. «Теперь у меня отличная картинка перед глазами». «У тебя нет глаз», — сказала Бейлис. «Спасибо на добром слове, босс. Пойду я». Подошел один из близнецов со щупальцами и сказал, «Куб, тебя кто-то ждет у дверей». «Спасибо, Рай», — поблагодарил Куб. Они с Жизель пошли к двери, оставив Бейлис болтать с научником, у которого вместо головы была огромная божья коровка. Куб не удивился, увидев нового гостя. На мгновение он испугался божественного возмездия, но потом смирился и приготовился принять любую кару. В дверях стоял Кассиилл, в новом сером костюме и улыбался. «Посмотрите-ка на него», — сказал Куб. «По-моему, у тебя все хорошо». «Это куда лучше зеленой ветровки», — согласился Кассиил. «Ты пришел, ну, по делу?» — немного нервно спросил Куб. «В смысле, если зайдешь, что у нас есть пиво, а летучие скаты мешают Маргариту». «Нет, спасибо», — отказался Кассиил. «Просто подумал, что ты не отказался бы узнать, что некая шкатулка на небесах в целости и сохранности?» «Правда?» — спросил Куб. «А если кто-нибудь опять решит уничтожить мир?» «Я сказал, что она в целости и сохранности, но не сказал, где она. Этого никто не знает, честно говоря», — он пожал плечами. «Она вроде как потерялась. И не найдется?» «Ну, это небесные дела, они земные, и это вторая причина, по которой я пришел. Ты не знаешь, куда делась дарственная?» Ее не оказалось в кармане Рафаила, когда мы вернулись домой. Куб посмотрел на Жизель и снова на Кассиила. «Боюсь, что она потерялась». «А, ясно, такое случается», — согласился ангел. «Ладно, возвращаю тебя друзьям, повеселитесь как следует». «Спасибо», — сказал Куб. «Удачно добраться», — пожелала Жизель и закрыла дверь. «И оставайся, пожалуйста, дома. Не надо нам никаких ангелов». «Мне нужен аспирин», — сказал Куб. «Кажется, он в спальне». «Я больше пива не буду, возьму пару коктейлей», — предложила Жизель. «Отлично». В спальне Куб зарылся в свою сумку. Наконец он нашел в ней бутылочку с таблетками, которую не смог открыть одной рукой. Он попытался сорвать крышку зубами, а потом ободрал палец. Поставил бутылочку на комод. «Ты бы подождал свою подружку», — сказал Фил у него в голове. «У тебя случайно пальцев нет?» — спросил Куб. «Есть один. Я его тебе как раз показываю. Видишь? Как некрасиво, я болен. А я мертв. Хотел бы я быть просто больным. Ты из Альцман. Вечно носитесь со своей смертью. Быть живым совсем не так весело, как кажется». — Скажи, это Жизель, — предложил Фил. — Разрешаю. — Что ты ему разрешаешь? — спросила Жизель, входя в спальню с двумя бокалами. — Он разрешает мне сказать тебе, чтобы ты мне сказала, что я не идиот, хотя и пытался открыть таблетки сам. Куб продемонстрировал ободранный палец. Жизель наклонилась и поцеловала царапину. — Ты идиот. Открыла бутылочку и протянула Кубу две таблетки. Он запил их маргаритой. Я только что слышала от доктора Божьей коровки, что Вулрич назначил тебе первое задание. Профессиональные разговоры? Сегодня?» – не поверил Фил. «А что за дело?» – спросил Куб. «Кажется, Вулрич услышал слухи о том, что где-то есть дарственное на весь мир. Он хочет заполучить ее раньше русских и китайцев. И ЦРУ, и ФБР. Ну, ты понял». «Представляешь?» – спросил Фил. «Что можно сделать, имея эту штуку?» «Не представляю», — сказал Куб. «Ладно. Ненавижу профессиональные разговоры. Это страшно скучно. Пока». Фил удалился. «И правда. Что можно сделать с такой штукой?» — спросил Куб. Жизель осмотрелась. «Может быть, тебе пора завести собственное жилье?» «Дворец, например. Лучше просто квартиру. Только если в ней будет огромная кровать и огромный телевизор». а это поставишь на каминную полку. Она протянула ему камень Кантего. Он посмотрел на нее, она поцеловала его, и они стояли так некоторое время, пока не вернулся Фил. «Близнецы со щупальцами играют в твистер», — радостно сообщил он у них в головах. «Вы должны это увидеть». «Выйдем через минуту», — сказал Куб, и Фил исчез. Куб вынул из ящика комода зеленую папку. — А ты неплохой карманник, — сказала Жизель в твоем-то возрасте. — Да нет, просто повезло. Кровь и мертвецы всех отвлекали. Они посмотрели на дарственную на весь мир. Первые слова гласили «Предъявитель настоящего документа». — Видишь, — сказала Жизель, — она не для ангела. — Это ты, Куб. — Ты предъявитель. — Выходит так целый мир сложно будет от него отказаться не очень возразил он достал зажигалку и поднес огонек к листу они открыли дверь в крошечную ванную бросили бумаги в раковину и посмотрели как они горят идите быстрее все пропустите фил снова появился у них в головах он прав вернемся к гостям отличный вечер сказала жизель «Да, вечер отличный», — согласился Куб. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» февраль 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.